Thank you. Глава четырнадцатая Гребанный Ильюшин Лейтенант Альтабелли проснулся, потому что ожил, вживленный в один из клыков, зумер. Зная, что это слишком жестокий способ пробуждения, Альтабелли понял, что произошло нечто экстраординарное, и сразу же позвонил в комендатуру. «Альтабелли?» Вместо симпатичного контр-альто секретарши Марийки в мембране захрюкал капитан Кассий Колхаун. «Так точно, лейтенант Альтабелли!» Капитан Колхаун на связи. «Рад вас слышать, капитан!» — сказал Альтабелли. «Как ваша пуля?» «Идите к черту, лейтенант!» — привычно взорвалось начальство. «Вы всегда тупо шутите с просонья?» «Я всегда остро шучу!» — сказал лейтенант. «Я спал после дежурства. Что произошло?» «То, чего вы ни за что не захотели бы услышать!» В зоне упал пассажирский самолет. Лейтенант Альтабель вздохнул и потянулся к передней ножке кровати. Там всегда стояла пластиковая бутылка с водой. Он сделал пару глотков, не слушая беснующегося в трубке капитана Колхауна, и спросил. «Что за самолет?» «Чем вы там булькаете? Виски?» «Самолет пассажирский. Авиалайнер. грёбаный Ильюшин. Какая-то местная авиакомпания. Чартерный рейс, что ли? носит же их черти!» число пассажиров. Согласно регистрации, 123. Среди них 12 детей». Лейтенант Альтабели сделал еще несколько глотков из пластика бутылки «Точка падения?» «Лейтенант, вы с ума сошли? Это зона. Радары врут. Все врет. Где-то внутри. Может быть, наши определят место с точностью плюс-минус 10 километров?» «Может быть». Но не факт. Даже информация со спутника в случае зоны может поступить искаженной. Если бы все было так просто, мы бы с вами тут, на периметре, не маялись. Уж ты намаялся, сердито подумал лейтенант и поинтересовался. Но как их туда занесло? Полеты же запрещены. Это могут рассказать только пилоты, если они живы, если мы их увидим. Возможно, черные ящики, если мы их найдем. «На самом деле, я надеюсь, что найдем, потому что они успели доложить о вынужденной посадке, то бишь самолет как минимум не взорвался в воздухе». «А после посадки на связь они выходили?» – уточнил Альтабелли. «Нет», – признал Калхаун. «Тогда самолет мог взорваться прямо на земле?» Оба помолчали. За это время лейтенант Альтабелли допил свои гидрозапасы. «И что теперь делать?» – спросил лейтенанту тишины в трубке. — Экстренно выводить в зону розыскную группу. — Вы старший, — сказал капитан Колхоун с неожиданным сочувствием в голосе. — Сами понимаете, иных вариантов нет. У вас буквально минуты на сборы. Затем и вызвали. — Капитан, вы понимаете, что это означает? — Понимаю. — Вас высадят как можно ближе к месту, дальше придется двигаться пешком. Теоретически, можете взять транспортеры на воздушной подушке. — Нет, — мрачно сказал лейтенант. — Я помню, как погиб взвод Сигурдсена. В завод Сигурдсена, в порядке эксперимента, выдвинувшийся в зону на пресловутых транспортерах, погиб очень неприятно. Поэтому капитан колхаун помолчал. «Вот вы сами все понимаете, лейтенант», — сказал он. «Значит, пешая группа идет в зону, ищет точку падения аэробуса, после чего ведет уцелевших пассажиров обратно к периметру». «Именно так», — сказал Альтабелли. «Плюс снятие всех превентивных программ по закрытию зоны». «Видите ли, лейтенант», — осторожно начал колхаун «Такие вещи контролируются международным сообществом, и я не имею полномочий. То есть мы идем под ковровые бомбардировки?» Прямо спросил лейтенант Альтабелли. «Я сделаю все, что в моих силах, но в моих силах не столь уж много», помолчав, сказал капитан. «Паузу сделаю. Но это, если вы соберетесь выдавиться экстренно. Можно все отложить, я похлопочу. В любом случае, откроем окно, дадим вам график». «А люди в зоне! Обычные люди, которые смотрели о лишь фильмы ужасов по телевидению!» Колхан молчал так долго, что Альтабель подумал о разрыве связи. «Есть же окна!» — повторил, наконец, капитан. «Это секретная информация, но окна есть! Вы сами в курсе, лейтенант! А к вашему возвращению, вполне возможно, превентивные меры вообще временно прекратим! Хотя, по секрету, кое-кто наверху настаивает на их усилении!» Еще один вопрос, господин капитан, могу ли я привлекать к сотрудничеству сталкеров? Их же в любом случае нет сейчас в зоне, иначе зачем вообще было затевать эту операцию с под перекрытием периметра? А искать кого-то экстренным образом нет времени, да и незачем, опять же, попросят денег, а у вас в бюджете такой графы не предусмотрено. К тому же, с вами полетят военные сталкеры, вы знаете, что думают наверху о контактах с незаконными группировками? Они всегда там есть, сталкеры. Сказал Альтабелли, покачав головой, словно капитан мог его увидеть. «В зоне я имею в виду. А операцию по перекрытию периметра я всегда считал бредом и никогда это не скрывал. Что до военных сталкеров, то вы же знаете, туда чаще всего идут те, кто не состоялся, как обычный сталкер. Или кого обычные сталкеры из своих рядов по различным причинам изгнали. Послушайте, Альтабелли». Капитан говорил примирительным тоном, но Альтабелли очень ярко представлял себе, как Колхоун подскакивает в кресле за своим столом. «Давайте оставим обсуждение решений, на принятие которых мы в любом случае не можем влиять. Я сам не в восторге от всего этого, но Колхоун помолчал. Но давайте займемся упавшим самолетом». «Я уже собираюсь». «Отлично. Машина заедет за вами через...» я «Видимо, Колхоун сверился с часами». 8-10 минут». Альтабелли поторчал в тесной ванной, пытаясь выдавить из себя хоть каплю мочи. Но у него не получилось. Организм отказывался исполнять свои функции в экстренном порядке. «Очень плохо для военного», — подумал лейтенант. «Хотя, какой я военный! Полицейский, в чем-то даже каратель!» На минуту ему представился самолет, упавший в сердце зоны. «Скорее всего, никого мы не спасем», — с тоской подумал Альтабелли. Даже если доберемся до места падения. Это же гражданские. Даже если выживут после аварии, что они смогут среди мутантов? Среди аномалий? Да просто без антирадиотина и защитной амуниции. Прятаться в самолете, если фюзляж худобедно уцелеет? Смысла нет. Придет кто-нибудь из тварей покрупнее и раздерет его на части. Выходить и подавно. Вокруг совершенно непривычный мир, убивающий на каждом шагу и каждую секунду. Лейтенант открыл кран, начавшая стервенела плеваться коричневой ржавой водой. «Какого черта мы тут делаем? Город умирает. Миллионы тратим на боеприпасы, а водопровод еще со времен Советского Союза. Сама идея оцепления зоны и охрана от нее внешнего мира, или ее от него, тоже умирает. Все эти судорожные подергивания типа никченных обстрелов, рейдов, отмывания денег международных масштабов. Открыть к чертовой матери периметр. Поставить официальные посты. Тащите, что хотите. Все равно ведь тащите. Платите налоги и подати. Все равно ведь платите тем же военным. По крайней мере, не нужно будет стрелять друг в друга. Нет, никогда это не кончится. Словно черви в дерьме. Подумал лейтенант и завинтил кран, побрызгав в лицо так и не очистившийся водой. Брицел не стал, быстро оделся, прямо из горлышка хлебнул коньяка. Какой-то местный сорт, отдающий перегоревшими опилками, скорее всего, поддельный. В коридоре встретился лейтенант Голованов, собиравшийся в патруль. Хороший русский парень, очень добросердечный и непонятно, как сюда попавший. Хороших людей в комендатуре можно было пересчитать по пальцам, причем по пальцам одной руки. «Что случилось?» – спросил он. — Выдернули, — неопределенно ответил Альтабелли. — Удачи, — пожелал Голованов. — Может, завтра в боулинг? Свежее пиво обещали привезти к тому же. — Посмотрим, — пожал плечами Альтабелли. — Смотря, как вернусь. Автомобиль уже подъехал. Не хамер а грузовичок местной сборки. Правильно, до родрома ехать четверть часа максимум. Любой транспорт сгодится. В кузове уже сидели серые фигуры солдат. Альтабели запрыгнул к ним, упершись ногой в полуздутый баллон, и утвердился на скамье, сразу завалившись на соседа, когда грузовичок резво тронулся с места. «Что там случилось?» – спросил Грязнов. Лейтенант пригляделся. «Да, в его распоряжение дали местных, что в принципе и к лучшему. Через одного были в глубине зоны люди непростые, но достаточно надежные». «Пассажирский самолет упал в зоне», – сказал лейтенант. Кто-то присвистнул, другой голос мотикнулся. «А от нас-то что надо? Кишки смотать с кустов? Вывести уцелевших? Вынести черные ящики?» «Они там совсем охренели! Это же спецоперацию надо устраивать! А не вот так посылать взвод!» Пробормотал пыхтящий вонючим папиросным дымом солдат, в котором Альтабелли узнал Сушинского, запсихдотая гауповахты при комендатуре. «Да и не взвод тут даже!» «Вот что!» — сказал Альтабелли. «Я полагаю, никто к такому не был готов. То есть в комендатуре попросту нет плана действий на случай падения самолета на территории зоны. Много чего есть, а этого нет. Потому что пролеты над зоной закрыты, и не предполагалось, что туда упадет гражданская машина». «Кто бы сомневался!» Сушинский с треском затянулся своей папиросой. «Бросить туда, например, вертолеты? Сами понимаете, никто на это не решится. Мне предлагали транспортеры на воздушных подушках. Пусть они на них срать ездят!» Резюмировал Грязнов. «Потому мы пойдем пешком», — как бы подтверждая слова Грязнова, закончил Альтабелли, ненадолго открыв проход. «Ладно, может, золотишко с трупов наберем», — не стесняясь лейтенанта, произнес кто-то из солдат. Альтабелли стиснул зубы и закрыл глаза. Вертолеты уже ждали, уныло повесив длинные лопасти винтов. Завидев подъехавшие машины, вертолетчики начали запускать двигатели. Два вертолета. Человек 20 стало быть. Альтабель отметил, что во вторую машину грузятся военные медики, капитан блайд по кличке капитан Блад и пара фельдшеров. Интересно, на что они надеются? Инстинктивно пригнувшись, чтобы свистящие лопасти не снесли голову, Альтабель залез воняющим маслом и резиной нутро вертолета, сел на скамью и прикинул, куда их выбросят. Только сейчас он вспомнил о том, как загадочно выглядел во время их последней встречи черномазый упырь. Нужно было проверить, куда он делся. А если он в зоне? Но тут запищала рация, и Альтабель услышал голос капитана Колхуана. «Скоро открываем окно. Постарайтесь успеть, лейтенант. Слушайте время прохода и приблизительные координаты падения самолета».